Глава 2. Девица из будущего. Когда Чернышов перенес Надю на постель и отпустил горничную, девушка стыдливо укрылась одеялом. После, около получаса, он лечил ее ногу руками, приложив сильные горячие ладони к больному месту. И все это время она чувствовала тепло, которое вливалось в ее лодыжку, и едва ощутимые вибрации. После этого, Девушка отметила, что нога только немного ноет, а боли почти нет. Она сказала, что мужчина, как чудесный доктор Айболит, на что он поднял на нее удивленный взор и поинтересовался, что это за доктор. Надя тут же опомнилась, поняв, что опять сказала лишнее. Но после у ее головы стали навязчивались мысли о том, что она обязана рассказать Сергею всю правду про будущее, про подземелье, в котором очутилась уже в этом времени, Все-все, ведь он имел право знать правду. Пока она напряженно размышляла, как даже начать этот животрепещущий и важный для нее разговор, молодой человек заботливо накрыл ее одеялом и ласково поцеловал в лоб, собираясь отправиться в свою спальню. Но Надя понимала, что до венчания осталось чуть более двух недель, и он должен все знать. Она неистово хотела открыть ему все сейчас, но не знала, с чего начать. От того, когда он попытался отойти от кровати, она тут же порывисто воскликнула. Сережа, посиди со мной немного. Как прикажешь, душа моя. Кивнул он, улыбаясь ей. Он не стал придвигать стул к ее кровати. Просто вновь присел к ней на постель и, обхватив ее руку, начал целовать пальцы. Ты дрожишь? Вода в ванной была недостаточно горячей? Удивился он. Нет, я согрелась. Это нервное. Мне все еще кажется, что я одна в той заброшенной избушке, в темноте. Глупости забудь. Убеждая, велел он, склоняясь к ее лицу, и ласково провел ладонью по ее растрепанным темным волосам. Я бы все равно не успокоился, пока не отыскал тебя. Обшарил бы все поля и лес, уж поверь. Ты бы не осталась одна там на ночь. Ты веришь мне? Да, милый. Она улыбнулась ему и, чуть приподнявшись сама, обвила его шею руками и страстно добавила. «Никто так не заботится обо мне, как ты». «Привыкай». Улыбнулся он, склоняясь к ее губам. «Отныне ты навсегда со мной, и тебе нечего бояться». «Уже не боюсь». Пропела она у его губ. Его губы прихватили ее нижнюю губку, и он очень ласково и умело начал ласкать ее трепещущие губы. Интимно, нежно, жарко. Ладонями обхватил ее голову, еще сильнее приподнимая ее. И Надя ощутила, как все ее существо наполнилось доселе неведомым страстным нетерпением и любовью к этому мужчине. Чувствуя, что настал нужный момент, она отстранилась от него и тихо спросила. «Сережа, ты веришь в перемещение во времени?» «Перемещение во времени, душа моя?» Удивился он ее вопросу. «Ну да». В то, что человек родился и жил в одном веке, например, в восемнадцатом, а потом вдруг попал в тринадцатый век. Он нежно улыбнулся ей и начал рассеянно и медленно перебирать ее распущенные волосы. Неимоверно устав за сегодняшний нервный и тревожный день, Чернышов чуть помотал головой, чтобы любовный дурман рассеялся, пытаясь сосредоточиться на смысле того, о чем она говорила. «Нет, не верю», — ответил он, не понимая ее странных вопросов. Хотя пару раз читал необычные труды одного ученого, который как раз пытался выяснить, может ли человек попасть в будущее или прошлое. Но я всегда считал это выдумками, и вряд ли это возможно. А может, это не выдумки, Сережа? Я не могу понять, Наденька. Он убрал руку от ее распущенных волос и внимательно посмотрел в ласковые глаза. К чему ты это все спрашиваешь? Я очень хочу спать. И эти сказки мне как-то неинтересны сейчас. Я пойду к себе, уже поздно». Надя же не могла теперь спать, ибо была одержима идеей рассказать ему все немедленно. Сережа, я пришла из будущего. Я родилась в конце двадцатого века и жила в двадцать первом. А нахожусь в этом девятнадцатом столетии только с того дня, когда ты нашел меня на дороге». Резко сев прямо, он напрягся и хмуро заявил. Если это шутка, то совсем не к месту. Ночь уже и... Это правда, Сережа? Выпалила она порывисто. Утвердительно кивнув, Надя уставилась горящим взором в его лицо. Он пару раз моргнул, словно пытаясь понять что-то, и глухо выдохнул. Я не понимаю. Я тоже ничего не понимаю в этих перемещениях. Но уверяю тебя, милый, я родилась в 1993 году в Екатеринбурге. И жила все восемнадцать лет там, с матерью и младшим братом. Я родилась, ходила в школу, училась, поступила в институт в 21 веке. Но в тот день что-то пошло не так. Мы с подругами гуляли по набережной, когда какой-то старик попросил перевести его через дорогу. Я взяла его за руку, а дальше потеряла сознание. И пришла в себя уже здесь, в 19 веке. Она так быстро это протараторила, что Сергей даже ни разу не перебил ее и лишь как-то недоуменно замерев, смотрел. После ее слов он долго молчал и только спустя некоторое время напряженно вымолвил. «Я не понимаю, Наденька. Ты утверждаешь, что ты из будущего, из 21 века, и каким-то странным образом переместилась сюда, в век 19 «Да, это действительно так. Но как это произошло, я не знаю. Я очнулась в подземелье, вышла наружу и долго бежала по лесу то и дело теря сознание а потом увидела дорогу и устремилась к ней именно там вы избили меня лошадью так протянул он но если все произошло как ты говоришь а чего ты не сказала мне сразу что никогда не жила в девятнадцатом веке и что ты из будущего я боялась меня и тебя тоже я никого здесь не знала да и сама ничего не понимала поначалу Ты же помнишь, что в первый день я была немного не в себе? И впрямь, ты вела себя очень странно. Именно. Только когда я увидела газету и дату на ней, начала понимать, что произошло. Неужели? Да, Сережа, Знаешь, в нашем времени написано много книг и снято множество фильмов на тему перемещения во времени. Потому я сразу и поняла, что переместилась в прошлое. Ох, ну ты и огорошила меня, душа моя, своими откровениями. Но все же я до конца не могу поверить в истинность твоих слов. Это кажется небылицей. Ты не веришь? Нахмурилась она. Могу я задать тебе пару вопросов? Спросил он. Задавай. Кивнула она. Ты утверждаешь, что родилась в 1992 году? В 1993. Извини, в 1993. Но тогда ты должна знать обо всех событиях которые произошли в нашей империи с XIX века по ваш 1993 год, так? Конечно, я многое знаю. В наше время этому учат на уроке истории в школе, всех детей. Хорошо. А кто сидит на троне в ваше время? Никто. Последнюю царскую семью расстреляли во время революции в 1917 году. И теперь наша страна называется Российская Федерация. И ей управляет правительство и президент. А что до вашего девятнадцатого века, то я знаю, что не пройдет и года, как царь подпишет манифест об отмене крепостного права. Действительно, такой документ готовится. Я слышал о том. Согласился, граф? Вот. Думаешь, откуда я это знаю? Из учебника истории моего времени. Ты упоминала революцию. Она будет такая же, как и во Франции? Да, кровавая революция. Царскую семью расстреляют а после нее будет первая мировая война потом будет голодомор в поволжье затем у нас будет новая страна под названием ссср и репрессии инакомыслящих потом жуткая вторая мировая война когда погибнут миллионы людей погоди остановил он ее и глухо добавил я вижу что аура вокруг твоей головы не колышится значит ты говоришь правду но в это просто невозможно поверить «Неужели и правда ты из будущего?» Сон мигом оставил его, и он как-то пораженно и напряженно взирал на любимое лицо. Словно видел впервые эту девушку. Лишь спустя минуту мучительного размышления над ее словами он попросил. «Расскажи мне немного о вашем времени, о 21 веке». «Ладно», — кивнула она. «Но расскажу только для того, чтобы ты поверил мне. Наши дома очень высоки». Бывает в несколько десятков этажей. Такие, что упираются своими крышами в небо. По дорогам у нас вместо телег и карет ездят машины, которые будут скоро изобретены. Это такие железные удобные повозки, которые приводят в движение бензин или газ. Лошади у нас раритет. Они в основном участвуют в скачках или в спорте. А если надо добраться быстрее, используют поезда, которые едут более ста верст в час. И за день на этих поездах можно доехать от Екатеринбурга до Москвы. А если сесть на самолет, это такие железные машины-птицы. Они летают между городами по воздуху. Можно преодолеть это расстояние за пару часов. Как чудно. Да уж, если бы ты знал, как я поначалу перепугалась, когда попала в ваше время. Где нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества, ни машин. Где незнакомые люди... Но, слава богу, я встретила тебя и твоих родных. И вы помогли мне. Наденька, я весь в непонимании. Мне надо обо всем подумать». «О чем же? Или ты боишься того, что я из будущего?» «Конечно же нет». Вымолвил он проникновенно и ласково улыбнулся ей. «Я люблю тебя, но просто не могу понять, каким образом ты очутилась здесь. У тебя есть предположения?» «Нет». «Я тоже ничего понять не могу, но, думаю, не стоит ломать голову над этим». «Может быть. Но отчего-то сейчас мне пришла в голову одна мысль. Если ты каким-то непонятным чудесным образом переместилась в наше время, то ты, вполне вероятно, также можешь вернуться и обратно в свой век». «Наверное». «Вот именно». Воскликнул он и приподнялся. «И это просто катастрофа». «Почему?» потому что я не намерен отпускать тебя ни в какое будущее, душа моя. Ты моя невеста и должна жить здесь, со мной, в моем доме и в мое время. И меня не устраивают эти непонятности перемещения. Меня это, прямо сказать, теперь нервирует. Но я же еще никуда не переместилась. Тихо ответила она, не понимая, чего он опасается. О, благодарствую». «То есть в один прекрасный день ты вдруг исчезнешь из гостиной и отправишься в это свое будущее, а я останусь здесь?» «Ну, не знаю». «А я знаю, что необходимо немедленно все выяснить. Отчего так все произошло и почему ты оказалась в нашем веке?» «Сережа, ночь же сейчас. Может, оставим разбирательство до утра?» Он как-то хмуро посмотрел на нее и пару раз выдохнул. «Ты права, милая». Что-то я перевозбудился от этой жуткой новости про твое будущее. Конечно. Надо все спокойно обдумать. По утру ты мне расскажешь еще раз все, что помнишь. Во всех подробностях. А я попытаюсь найти что-нибудь о перемещении в тех книгах, которые у меня есть. У тебя есть такие книги? Немного. Точнее, там описаны опыты по перемещению. Но они все закончились неудачно. Договорились? Кивнула она. «И ты не считаешь меня ненормальной и опасной, если я попала сюда из будущего?» «Нет, конечно. Меня не пугает то, когда ты родилась, даже если бы ты была из эпохи Христа. Но меня напрягает тот факт, что ты можешь покинуть меня в одно неприятное утро, а я этого не перенесу. Я и не собираюсь этого делать. Вот и чудесна душа моя. А теперь ложись спать, уже за полночь». Он легко поцеловал ее в лоб. «Люблю тебя». Он поднялся на ноги и быстро направился прочь из комнаты, одержимый гнетущими мыслями и намереваясь хоть что-то отыскать в книгах о возможностях перемещения во времени.